44 «Зачем мы здесь, Деккер?» Джеймисон посмотрела на Амоса. Усевшись на диван в многомиллионной квартире Анны Бергшир, тот отзирался по сторонам. Деккер ответил не сразу. «Мне не нравится непоследовательность», — наконец сказал он. «Что ты имеешь в виду? А то, что зачем покупать такую дорогущую квартиру и навороченный Мерседес, если не обставить ее своими вещами? Это о квартире. И не ездить на нем, что относится к Мерседесу». Значит, Бергшир была эксцентричной особой, и что с того? Покачав головой, Амос встал. Это уже выходит за рамки обычной эксцентричности. У Бергшир также была убогая сельская лачуга и старая колымага, на которой она ездила на работу и в хоспис, где разыгрывала из себя добрую самаритянку. О чем это говорит? Если ты шпион и заработал большие деньги, ты можешь купить такую квартиру и такую машину для того, чтобы наслаждаться ими, а не просто для того, чтобы ими обладать, потому что ты это заслужил. «Но если они у тебя просто есть, но ты ими не наслаждаешься, должна быть какая-то причина. И какая причина была у Бергшир?» Джеймисон задумалась. «Не знаю», — наконец сказала она. «Мы предположили, что, возможно, она испытывает чувство вины». «Если Бергшир продолжала заниматься шпионажем, очевидно, чувство вины она не испытывала». «Но нет никаких свидетельств, что Бергшир продолжала заниматься шпионажем. Она работала учителем в школе, и взгляни на то, что хранилось в камере хранения». Это ж старье. Гибкий диск и древний пропуск. Но в сельском домике мы нашли флешку. Это уже не устаревшие технологии 80-х годов. И вдобавок из-за этой флешки меня едва не убили. Зачем нужен убогий сельский дом с флешкой, спрятанной в кронштейне для туалетной бумаги, если ты уже давно отошел от шпионажа? Джеймисон открыла было рот, собираешь что-то сказать, затем закрыла. «Верно подмечено, наконец», — сказала она. «Но если это действительно так, Бергшир должна была работать вместе с Дабней». Я хочу сказать, в противном случае это просто невероятное совпадение, что он совершил предательство, а затем застрелил человека, который также занимался шпионажем. Возможно, с сомнением произнес Амос. Деккер, иначе и быть не могло. Ты сам не веришь в случайные совпадения, даже и в незначительные, ты всегда это повторял. Так что если Бергшир занималась шпионажем, она обязательно работала вместе с Уолтером Дабни. И это объяснит, как ему удалось так быстро найти покупателя на свои секреты. Вероятно, это устроила Бергшир. «А кто пытался убить меня, когда я отъезжал от сельского домика, забрав флешку? И что на ней было?» «Другие секреты. Вероятно, Бергшир работала не в одиночку. Ее убивают, и тогда ее сообщники отправляются в сельский дом за тем, что она там прятала. Ты избавил их от лишних трудов. Они напали на тебя и нашли флешку. Все сходится?» Закончила Алекс, и в ее голосе прозвучало торжество. Деккер подошел к окну и уставился в него. «Ты забыл поздравить меня по поводу моей блестящей теории», — сказала Джеймисон. Амма смолчала, и она подошла к нему. «Ты думаешь, я не права?» «Скажем так, Алекс, я не думаю, что ты права». «Ну, это уже что-то. У тебя есть альтернативная теория?» «Пока что нет». Джеймисон огляделась вокруг. «Что будет с этой квартирой и всеми деньгами Бергшир? До сих пор не удалось разыскать ее родственников». «Я об этом даже не думал». «На чем вы расстались с агентом Браун?» «Все было очень туманно», — сказал Деккер. «Ты хочешь сказать, что в настоящий момент ты на моей стороне?» «Идем». «Куда?» «Туда, где все началось». Джеймисон и Деккер повторили путь, который проделал Амос, когда сам того не ведая провожал Уолтера Дабник к его трагическому концу. Они прошли мимо будки охранника. Деккер остановился и вернулся назад. Внутри был тот же самый охранник, который дежурил в тораковое утро. Узнав Амоса, он вышел из будки. «Страшная тогда произошла штука», — сказал охранник. «Страшная штука. Рад, что вы меня поддержали. Все в порядке. Это моя работа». «Уверен, вас уже об этом спрашивали», — начал Деккер. «И все же вы до того видели Дабни?» «Несколько раз», — охранник кивнул. «Кажется, в последний раз месяца два назад. Мне сказали, в тот день он направлялся на какое-то совещание». «А Анну Бергшур?» Мужчина покачал головой. «Нет, ее не помню. Но, дружище, здесь за день проходит полно народа. Через какое-то время лица начинают сливаться». «Я вас понял», — сказал Деккер. «А не помните, в тот день вы не видели клоуна? Он должен был находиться прямо напротив, ближе к кафе, в котором сидел Дабни. Подождите немного». К въезду в подземный гараж свернул грузовик службы доставки. Охранник подошел к кабине и переговорил с водителем. Тот показал пропуски и еще какие-то бумаги, после чего охранник что-то сказал в рацию. Через минуту появился его напарник с собакой, натренированной на поиск взрывчатки. Следом подошел третий охранник с зеркальцем на длинной палке, с помощью которого он осмотрел днище машины. Пока двое охранников и собака выполняли свою работу, служащий, дежуривший в будке, вернулся к декеру «Да, я видел клоуна», — он кивнул. «Я тогда еще подумал, что до Дня Всех Святых еще слишком далеко. Вы случайно не заметили, куда ушел клоун?» «Нет, я постоянно всматриваюсь в толпу, выискивая тех, кто обращает на здание ФБР, слишком пристальное внимание». «Это проблема?» – спросила Джеймисон. «Конечно, бывают сумасшедшие, по большей части безобидные, но... Достаточно будет всего одного, а у нас своих проблем хватает». декер огляделся вокруг. «У вас есть видеокамера наружного наблюдения?» Шагнув к нему, охранник понизил голос. «Открою вам страшную тайну. Они были...» Я хочу сказать, они по-прежнему на месте, их видно, но по большей части они не работают. В первую очередь потому, что мы переезжаем отсюда. Здесь все разваливается. Понятно, сказал Амос. Что ж, спасибо. Он и Джеймисон двинулись дальше и дошли до того места, где Дабни застрелил Бергшир. Остановившись, декер посмотрел на асфальт. Ты видишь голубой цвет? Рассеянно кивнув, Амос поднял голову и огляделся по сторонам. «Если Дабни и Бергшир работали вместе, зачем им встречаться здесь? У него было назначено совещание в бюро, и можно предположить, что своего напарника по шпионажу он ближе ста миль сюда не подпустил бы». Джеймисон, застигнутая врасплох этим замечанием, направилась в обратную сторону. «Хорошо, у меня нет ответа на это», – призналась она. «И мне кажется, что Дабни и Бергшир не были знакомы друг с другом. Забудем о том, что Дабни, по-видимому, пришлось предупреждать с помощью клоуна о приближении Бергшир». Это еще не означает, что он не знал, как она выглядит. Возможно, ему показали ее фотографию, хотя при нем ничего такого найдено не было. Быть может, ему показали фотографию, и он запомнил лицо? Правильно, и клоун только помог выбрать нужный момент, чтобы дабни перехватил Бергшир. Но когда я увидел их в то утро, мне не показалось, что они знакомы. И затем он в нее выстрелил. И затем он в нее выстрелил, подтвердил декер «Кажется, мы делаем шаг вперед в этом расследовании, после чего отступаем на два шага назад. Иногда создается впечатление, что так происходит в каждом расследовании», — сказал Амос. «Но ведь мы обязательно решим эту головоломку, да?» Деккер ничего не ответил.